предание и наука. Из такого настроения и склада религиозных понятий вышли два важных следствия, с которыми тесно связалось возникновение раскола. Первое. Церковные обряды, завещанные местной стариной, получили значение неприкосновенной и неизменной святыни. Второе. В русском обществе установилось подозрительное и надменное отношение к участию разума и научного знания в вопросах веры. «Эта наука, процветавшая в других христианских обществах, так стали думать на Руси, не спасла же тех обществ от ереси свет разума не помешал там померкнуть вере». Смутно помня, что корни мирской науки кроются в языческой греко-римской стране, у нас брезгливо помышляли, что эта наука все еще питается нечистыми соками такой дурной почвы. Поэтому годливые и боязливые чувства обладевало древнерусским человеком при мысли о риторской и философской елинской мудрости. Все это дело грешного ума, предоставленного самому себе. В одном древнерусском поучении читаем «Бога мерзостен пред Богом всякий, кто любит геометрию». А все душевные грехи учиться астрономии и елинским книгам. По своему разуму верующий легко впадает в различные заблуждения. Люби простоту больше мудрости. Не изыскуй того, что выше тебя. Не испытуй того, что глубже тебя. А какое дано тебе от Бога готовое учение – То и держи. В школьных прописях помещалось наставление «Братья, невысокоумствуйте! Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай, елинских бордостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже отчима видях. Учуся книгам благодатного закона» как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов. Такой взгляд питал самоуверенность незнания. «Аще не учен словом, но не разумом», писал про себя древнерусский книжник, «не учен диалектики, риторики и философии, но разум Христов себе имею». Так древнерусским церковным обществом утрачивало средства самоисправления и даже самое побуждение к нему.